Глава пятая. Интеллект растений. В биологии доминантными называют все виды организмов, которые получают больше жизненного пространства, чем другие виды, демонстрируя лучшее умение приспосабливаться к окружающим условиям и решать проблемы, с которыми сталкиваются все живые организмы в борьбе за выживание. Чем более многочисленным является вид, Тем сильнее его влияние на экосистему. Чтобы мы сказали про какую-то отдаленную планету, населенную на 99 процентов одной и той же формой жизни, мы бы сказали, что данная форма жизни занимает на этой планете доминирующее положение. А что происходит на Земле? Мы считаем, что доминирующее положение на нашей планете занимают люди. Так ли мы в этом уверены? На Земле 99,7% по разным оценкам от 99,5% до 99,9% биомассы, то есть массы живой материи, составляют не люди, а растения. Человек, как вид, вместе со всеми другими животными составляет лишь 0,3%. Учитывая такое положение вещей, нашу планету совершенно справедливо можно называть зеленой. Земля – это экосистема, доминирующее положение в которой без всяких сомнений занимают растения. Но как же это возможно, что самые глупые и самые пассивные существа оказались в доминирующем положении? Мы только что сказали, что отвоевать жизненное пространство у других видов могут только наиболее адаптированные существа, то есть те, которые обладают наилучшей способностью решать проблему выживания. Так почему же среди всех живых существ по массе, а не по числу видов, животные составляют лишь ноль процента, а среди них человек составляет еще меньшую долю? Или если поставить вопрос иначе, как совместить подобное положение вещей с нашим представлением о человеке как о доминантном существе, которое может контролировать жизнь на планете и имеет больше прав, нежели другие существа? Рационально беседовать на эту тему было бы значительно проще, если бы она относилась не к сфере нашего коллективного сознания, а была бы исключительно предметом научной, и с л е д о в а т е л ь н о нейтральной дискуссии. Если это правда, что на нашей планете только 0,3% процента животных и 99,7% процента растений, тогда доминирующее положение здесь занимают растения, а вовсе не животные. И объяснение такой ситуации может быть только одно: растения гораздо более развитые, способные к адаптации и разумные существа, чем мы привыкли думать. Можно ли говорить об интеллекте растений? Почему слово интеллект так режет слух, если его применяют в отношении растений? Мы попытаемся ответить на этот вопрос в данной главе, а сейчас вспомним о том. что наше представление о растениях связано с предубеждениями и ошибочными идеями с тысячелетней историей. Давайте вновь обратимся к некоторым из рассмотренных выше фактов и найдем множество веских доказательств в пользу применимости выражения "интеллект растений". В отличие от животных растения являются неподвижными существами и п р и к р е п л е н ы к земле, хотя и не все. Чтобы выжить в таких условиях, они изобрели иные, чем у животных, способы питания, размножения и защиты. А их тела имеют модульную структуру, что позволяет спасать жизнь при нападении агрессора. Благодаря такой структуре поедание животным части листвы или ствола не представляет для растения серьезной угрозы. У растений нет таких индивидуальных органов, как сердце, головной мозг, легкие или желудок. поскольку в противном случае удаление или повреждение подобной структуры растительноядным животным угрожало бы жизни организма в целом. У растений нет отдельных жизненно важных частей, их структура избыточна и построена из многочисленных повторяющихся модулей, взаимодействующих между собой и даже способных в определенных условиях существовать автономно. Эти характеристики объясняют важнейшие различия между растениями и животными и делают растения больше похожими на колонии организмов, чем на индивидуальные организмы. Один из результатов столь серьезного отличия структуры растений от структуры животных заключается в том, что мы воспринимаем их чужеродными, а иногда и вовсе забываем, что они живые. Мы, как и почти все животные, имеем мозг. сердце, рот, легкие желудок, и поэтому считаем животных более близкими и более понятными. У растений все по-другому. У них нет сердца, но означает ли это, что у них нет и циркуляции? Если у них нет легких, могут ли они дышать? У них нет рта, значит, они не едят? А как они переваривают пищу, не имея желудка? Как мы видели ранее. На каждый из этих вопросов у растений есть достойный ответ, и все перечисленные функции могут осуществляться даже в отсутствии соответствующих специфических органов. Так что теперь давайте спросим самих себя: у растений нет мозга, но означает ли это, что они не способны думать? Первое предубеждение относительно интеллекта растений вытекает именно из такой предпосылки. Как можно осуществлять ту или иную физиологическую функцию не имея специализированного органа? Но ведь мы уже видели, что растения могут есть не имея рта, дышать не имея легких, а также видеть, чувствовать, общаться и двигаться не имея таких органов чувств, как у нас с вами. Так почему мы сомневаемся в том, что они способны думать? Никто не сможет отрицать, что растения питаются и дышат. Так почему же мы без колебаний отбрасываем гипотезу о том, что они имеют разум? Нам следует сделать шаг назад и ответить на вопрос, что мы называем разумом или интеллектом. Это сложное и очень широкое понятие, так что у него существует множество определений. Самое забавное, пожалуй, принадлежит психологу Роберту Стернбергу, который заметил, что существует почти столько же определений интеллекта. Сколько экспертов, которые пытаются дать такое определение. Таким образом, наша первая задача заключается в том, чтобы подобрать определение, подходящее к нашей ситуации. Для растений подходит достаточно широкое определение: интеллект — это способность решать проблемы. Безусловно, существуют и другие определения, которые бы нас устроили, но давайте остановимся на этом. Интересно было бы рассмотреть альтернативный вариант. Когда интеллект считается исключительной п р е р о г а т и в о й человека, поскольку связан с абстрактным мышлением или какими-то другими типично человеческими мыслительными способностями, в то время как другие существа наделены способностями иной природы, соответствующими названиями, кажется, такой подход был бы логичным, или нет? Какие признаки свойственны только человеческому интеллекту? Что помогает понять искусственный интеллект? Не так-то легко определить типичные и исключительные характеристики нашего интеллекта. За помощью можно обратиться к исследованиям в области искусственного интеллекта. На протяжении десятилетий работающие в этой области исследователи пытаются понять суть человеческого разума и его отличие от механического аналога. В поисках ответа на эти вопросы ведущие эксперты в области искусственного интеллекта участвуют в ежегодном конкурсе на получение премии л ё б н е р а в котором оценивается способность компьютерных программ проходить так называемый тест Тьюринга. Этот тест назван в честь знаменитого математика Алана Тьюринга (1912–1954 года), одного из создателей науки информатики. который в 1950-х годах задался вопросом наступит ли когда-нибудь время, когда машины смогут думать и если да, как мы об этом узнаем. Вместо того чтобы создавать сложные теоретические модели или перебирать определения интеллекта, Тьюринг предложил, казалось бы, очень простой эксперимент. Нужна группа экспертов. Каждый из которых через компьютер будет общаться на любую тему с двумя невидимыми собеседниками, один из которых человек, а другой компьютерная программа. Задача экспертов решить, кто из собеседников человек, а кто машина. По мнению Тьюринга, тест должен считаться пройденным, если за пять минут разговора машине удастся обмануть как минимум 30 процентов судей. Тьюринг предсказывал, что это должно произойти примерно в 2000 году, и тогда мы сможем говорить о машинном интеллекте, не получая возражений. До настоящего времени ни одной машине не удалось убедить 30% судей, но час нашей капитуляции быстро приближается, и мы уже близки к тому моменту, когда компьютерная программа прекрасно сможет имитировать человеческую беседу. Сможем ли мы тогда говорить о мыслящих машинах? Если верить Юрингу, то да. Что в этот момент изменится в нашей жизни? Трудно сказать. На протяжении тысячелетий мы были уверены в том, что являемся самыми возвышенными среди всех живых существ и занимаем центральное положение во Вселенной. Однако в последнее время эта уверенность оказалась поколеблена, а наши убеждения... Подверглись глубокому пересмотру. Подумайте только: сначала мы были вынуждены отказаться от геоцентрической системы мира и признать, что живем на весьма небольшой планете в одной из множества галактик где-то на задворках Вселенной. Затем нам пришлось согласиться с тем, что мы похожи на других животных и даже происходим от них. Какая пощечина! В этот момент мы начали возводить барьеры между собой и другими существами. Человек единственное существо, владеющее языком, неверно. Использующее синтаксические правила, неверно. И орудия труда, неверно. Их используют даже осьминоги. В какой-то момент мы были единственными, кто мог выполнять сложные математические вычисления, но теперь никто из нас не в состоянии соперничать с калькулятором, который можно купить за несколько долларов. На протяжении нескольких столетий мы медленно, но верно отступали назад, и это отступление имеет важные последствия. Например, какое значение имеет тот факт, что машины все лучше имитируют нас и даже превосходят по некоторым интеллектуальным признакам, которые мы считали своей исключительной прерогативой? Современный компьютер способен выиграть у лучших шахматистов мира. безошибочно запоминать бесконечные наборы данных любого рода, делать предсказания, переводить тексты и даже сочинять музыку, хотя и невеликую музыку. Обычно на подобные заявления об успехах искусственного интеллекта мы отвечаем, что успехи подобного рода не являются истинным показателем интеллекта. Но если в один прекрасный день Мы увидим, что все исключительные признаки нашего интеллекта могут быть воспроизведены или даже улучшены машиной, согласимся ли мы с нашим более низким положением? Короче говоря, что разумнее признать, что интеллект является нашим важнейшим отличием от всех других живых существ, причем интеллект не единственный признак, который мы выделяем подобным образом, или что интеллект общее свойство всех растений и животных? неделимые единицы интеллекта. Мы не смущаясь признаем наличие интеллекта у многих животных, поскольку они умеют добывать еду с помощью орудий, используют речь, выбираются из лабиринта и решают другие проблемы. А теперь попытаемся ответить на вопрос: могут ли то же самое делать растения? Да, могут и делают это постоянно. Они защищаются от растительноядных животных, используя разнообразные стратегии, причем не редко с помощью других существ. Привлекают надежных помощников для опыления, обходят препятствия, помогают друг другу, могут охотиться на животных, движутся в сторону источника пищи, света или кислорода. Так почему же мы не готовы признать, что они вполне заслуживают называться разумными существами? Вместо того чтобы отрицать факт, очевидный для всех, кто наблюдал за их поведением, нам следует использовать их подход к решению проблем в качестве источника ценной информации и для нас самих. Интеллект – это свойство жизни, которым обладает даже самый примитивный одноклеточный организм. Каждое живое существо постоянно вынуждено решать проблемы. которые по сути не очень сильно отличаются от тех, с которыми сталкиваемся мы: пища, вода, крыша над головой, помощь, защита, размножение. Не это ли комплекс наших самых насущных проблем? Без интеллекта невозможно жить, и осознание этой простой истины не должно выбивать нас из колеи. Интеллект человека безусловно намного выше, чем интеллект бактерии или одноклеточной водоросли. Однако важно то, что р а з л и ч и е это количественное, а не качественное. Если мы определяем интеллект как способность решать проблемы, мы не можем указать порог, выше которого располагаются разумные существа, а ниже которого только автоматы, то есть существа автоматически реагирующие на внешние стимулы. Тот, кто не согласен с данным тезисом и все еще считает, что одни животные разумны, а другие нет, Должен указать в какой именно момент эволюции возникает интеллект. Давайте попробуем это сделать. Человек, разумеется, разумен, с этим никто не спорит. А приматы? Да, они тоже разумны, это было доказано. Собаки? Безусловно. Кошки? Любой, у кого есть кошка, абсолютно в этом уверен. А мыши? Есть ли у них разум? Конечно. А что вы можете сказать о муравьях? Очевидно. Хорошо, а как насчет осьминогов, присмыкающихся и пчел, а амебы, которые умеют выбираться из лабиринта и предвидеть повторяющиеся события? Так где же тот предел, за которым волшебным образом возникает интеллект? Или может быть с эволюционной точки зрения гораздо правильнее воспринимать интеллект как некое свойство, присущее всем формам жизни? Вообще говоря, если бы это было не так. Нам пришлось бы решать гораздо более серьезные проблемы, если предположить, что разум появляется только выше какого-то предела. Нужно понять, является ли этот предел постоянным, исследовательно биологическим, или это культурное понятие, которое зависит от места и времени. В 1800-х годах немногие люди считали, что животные имеют разум. Сегодня ни один ученый не сомневается в разумности обезьян, собак или птиц. Существует даже литература об интеллекте бактерий. Так что нам мешает говорить о разумности растений? Как нам хорошо известно, каждое растение постоянно регистрирует множество параметров окружающей среды: освещенность, влажность, химические градиенты, наличие других растений или животных. Электромагнитные и гравитационные поля и так далее. И на основании этих данных принимает решение относительно питания, соперничества, защиты, взаимоотношений с другими растениями или с животными. Всю эту активность невозможно вообразить без привлечения понятия интеллекта. Величайший из когда-либо живших ученых Чарльз Дарвин уже сто лет назад понимал. Что растения обладают множеством способностей, но время было не благоприятное, и Дарвин был вынужден защищать другие свои теории, включая теорию эволюции, которая впоследствии принесла ему бессмертную славу. Поэтому он ограничился рассуждениями о способностях растений в нескольких трудах по ботанике и особенно в записках, величайшее научное значение которых открылось лишь недавно. Из шести книг Дарвина, посвященных ботанике, одна наиболее ярко иллюстрирует его представление о мире растений. Эта книга наполнена экспериментальным материалом и революционна даже по своему названию «Сила движения растений». Чарльз Дарвин, интеллект растений. Чарльз Дарвин начал знакомиться с миром растений в качестве студента теологии в Кембридже. посещая лекции ботаника и геолога Джона Хенслуу. 1796-1861 годы. Вскоре Дарвин стал неразлучен с х е н с л о у другие профессора так его и называли человек, который ходит с х е н с л о у Влияние х е н с л о у на Дарвина оказалось весьма значительным. Именно по его рекомендации капитан Роберт Фитцрой взял Дарвина в плавание на Бигле. Именно благодаря х э н с л о у Дарвин познакомился со зами ботаники и от него же заразился интересом к растительному миру, который не покидал его всю жизнь. Начиная с первых лет обучения в Кембридже и на протяжении многих десятилетий Дарвин с восторгом изучал растения, отыскивая в этих удивительных существах подтверждение теории эволюции. Он сохранил интерес к растениям до конца жизни. Последнее письмо Дарвина, написанное всего за девять дней до смерти, было посвящено растениям. Ключ к пониманию революционной роли книги «Сила движения растений», изменившей историю ботаники, содержится в заключительном абзаце, в котором, как это вообще было свойственно Дарвину, подведены основные итоги всего труда. Вот что он пишет по поводу связи между движениями корневой системы растений. И интеллектом растений. Вряд ли будет п р е у в е л и ч е н и е м сказать, что верхушка корня, обладающая подобной чувствительностью и имеющая возможность направлять движения соседних частей, действует подобно мозгу какого-нибудь н и з ш е г о животного. Мозг расположен в передней части тела, получает сигналы от органов чувств и направляет некоторые движения. Конец цитаты. В этом труде. Объемом свыше 500 страниц великий ученый описал многочисленные движения растений, но более трех четвертей книги посвятил именно движениям корней. Он сконцентрировал внимание на корнях по той причине, что именно с этой частью растения связано основное сходство с движениями животных и вообще с поведенческими признаками других живых существ. Именно в корнях, точнее в верхушках корней. Мы обнаруживаем типичные проявления разума: восприятие внешних стимулов, принятие решений относительно направления движения, целенаправленное движение. Дарвин был убежден, что между верхушкой корня и мозгом червя или любого другого н и з ш е г о животного нет принципиального различия. Мы верим в то, что у растений нет более удивительной структуры, отвечающей за их функцию, чем верхушка корня. Если верхушку корня слегка сдавить, обжечь или отрезать, она передает сигнал в соседние расположенные выше части, заставляя их уйти из этого места. Если верхушка корня ощущает, что воздух с одной стороны более влажный, чем с другой стороны, она таким же образом передает сообщение, расположенные выше части корня изгибаются в сторону источника влаги. Когда верхушку корня возбуждают светом, Расположенная выше часть корня удаляется от источника света, но при возбуждении силой гравитации та же часть направляется в сторону центра гравитации. Конец цитаты. Дарвин первым подметил, что верхушки корней растений представляют собой сложные чувствительные органы, способные регистрировать различные параметры и реагировать соответствующим образом. Далее он предположил, что именно в этой части растения возникают сигналы, способствующие движением прилегающих частей корня. Экспериментальным путем он обнаружил, что в результате хирургического удаления верхушки корень в значительной степени теряет чувствительность. Например, не может больше оценивать силу гравитации или плотность почвы. Таким образом, Дарвин сформулировал гипотезу, которую через сто лет определили как корни мозг растения, и инициировал изучение физиологии корней. Учитывая отмеченное Дарвином большое значение корней для жизни растений, такое развитие исследований было неизбежным. Как это было и со многими другими идеями Дарвина, данную идею научное сообщество встретило без энтузиазма. В роли главных критиков выступили немецкие ботаники, как и предвидел Дарвин. В 1879 году в письме профессору Юлю и Виктору Карусу Дарвин писал: "Вместе с моим сыном Фрэнсисом я готовлю достаточно объемный труд по движением растений и думаю, что мы сделали много нового. Я опасаюсь, что наши взгляды в Германии будут встречены враждебно." Враждебность ученых была основана не на твердых научных доказательствах, а в большей степени, чем когда-либо еще, на мнении великого ботаника Юлиуса фон Сакса 1832—1897 годы, полагавшего, что Дарвин вторгся на чужую территорию. Сакс был уважаемым ботаником и считал работы Дарвина исследованиями дилетанта, сельского экспериментатора. которые невозможно сравнивать с его собственными серьезными работами в области физиологии растений. После публикации книги «Сила движения растений» Сакс попросил своего ассистента Эмиля д е л и в с о н а повторить эксперименты Дарвина, особенно те, которые касались повреждения корней после удаления корневого чехлика, наружной части верхушки корня. Понятно, что их цель состояла в том, чтобы опровергнуть результаты Дарвина. Детлевсон принялся повторять эксперименты, однако из-за невысокого мнения о работах Дарвина в лаборатории Сакса выполнял он их небрежно, как было впоследствии установлено, и результаты оказались не такими, как у Дарвина. Ответ Сакса был резким. Он обвинил Чарльза и Фрэнсиса Дарвинов в том, что они неправильно поставили эксперимент, как дилетанты, и пришли к ошибочным выводам. Те естественно защищали свою работу. Столкновение между знаменитыми ботаниками всколыхнуло научное общество и заставило бывшего ученика Сакса Вильгельма Пфеффера (1845–1920) на тот момент уже тоже известного ботаника повторить эксперименты еще раз. Им двигал исключительно научный интерес, и его результаты оказались такими же, как у Дарвинов. Фефер без колебаний признал правоту отца и сына в книге Лербюх дер Фланцен Физиологии, руководство по физиологии растений, опубликованной в 1874 году, которую Сакс беспощадно обозвал лишь грудой непоследовательных фактов. Конечно же, сегодня мы знаем, что Дарвин был прав. Более того. Верхушки корней растений способны на гораздо большее, чем предполагал Дарвин, и могут регистрировать множество физико-химических параметров окружающей среды. Разумные растения. Мы начнем данный раздел с констатации очевидного факта: у растений нет мозга. Мы уже неоднократно повторяли это раньше, но повторяемся здесь еще раз для пущей ясности: у растений нет органа. который напоминал бы головной мозг в привычном нам виде. У человека именно мозг является в м е с т и л и щ е м р а з у м а и не даром мы используем определения «мозговитый» или «безмозглый» для описания людей, обладающих или не обладающих интеллектуальными способностями. Как и большинство животных, за которыми мы признаем право на мыслительные способности, мы обладаем этим удивительным органом. устройства и функционирования которого мы все еще продолжаем изучать и без которого не представляем себе м ы ш л е н и е во всяком случае среди представителей царства животных теперь поставим перед собой первый вопрос действительно ли мозг то самое уникальное место где производится разум разумен ли мозг без тела или наоборот он представляет собой лишь группу клеток без каких-либо специфических характеристик Можно ли найти в нем какие-то следы разума? Очевидно, что ответ на эти вопросы отрицательный. Головной мозг самых великих гениев человечества не более разумен, чем их желудок. Это н е к а к о й т о волшебный орган, и он безусловно ничего не может создавать самостоятельно. Для любого разумного ответа нужна информация, поступающая из остальных частей тела. Так вот. У растений сознание и функционирование не разделены, а присутствуют в каждой клетке. Это реальный живой пример того, что специалисты в области искусственного интеллекта называют материализованным агентом, то есть разумным агентом, взаимодействующий с миром посредством собственного физического тела. Мы уже неоднократно повторяли, что в результате эволюции растения получили модульную структуру. при которой функции не сосредоточены в специализированных органах, а распределены по всему организму. Этот важнейший стратегический выбор, как мы видели, позволяет растениям терять даже значительные фрагменты тела без риска для жизни. Поэтому у растений нет легких, печени, желудка, поджелудочной железы или почек, но они могут осуществлять все функции, которые эти органы выполняют у животных. Так почему же отсутствие мозга должно помешать им быть разумными? Давайте поговорим о корнях. О той части растения, с которой Дарвин связывал способность растений принимать решения и осуществлять движение. Крайняя точка, верхушка корня, отвечает за движение растения под землей и за анализ почвы на наличие воды, кислорода и питательных веществ. Конечно, можно предположить, что рост корня является автоматическим и направляется такими простыми инструкциями, как найти воду или расти вниз. В таком случае функция корней проста: найти воду и развиваться в этом направлении или расти вниз под действием силы гравитации. Но в реальности функция корней намного сложнее. У них множество задач и множество нужд. При продвижении в почве Верхушки корней проводят сложный анализ местности. Кислород, минеральные соли, вода и питательные вещества обычно находятся в разных участках почвы, иногда достаточно далеко друг от друга. Поэтому корни вынуждены постоянно делать серьезный выбор: расти вправо или достичь столь необходимого растению фосфора, или расти влево в поисках всегда недостающего азота. Расти вниз в поисках воды или вверх, где больше воздуха для дыхания. Как совместить решение столь разных задач? Кроме того, не забываем, что корням постоянно приходится огибать различные препятствия, а также ускользать или защищаться от врагов, других растений или паразитов. И это еще не все, поскольку местные нужды конкретного корня необходимо сопоставлять с общими нуждами всего растения в целом. А они могут не совпадать. Так много переменных, и все они столь с у щ е с т в е н н ы для выживания. Как растению удается удерживать корни от роста в одном и том же направлении, например, в поисках воды? Автоматический контроль роста корней представлял бы реальную опасность. Чтобы понять ситуацию, нужно сначала понять устройство и функцию этой замечательной части корня, называемой верхушкой. Размер этой части корня разный у разных видов: от нескольких десятых миллиметра, например, у а р а б и д о п с и с т о л а н а до нескольких миллиметров, например, у кукурузы. Эта жизненно важная часть корня обычно имеет белый цвет и обладает самой высокой чувствительностью. Кроме того, это область интенсивной электрической активности, основанной на потенциале действия электрическом сигнале. напоминающим сигналы в нейронах головного мозга животных. Каждое растение имеет миллионы верхушек корней. Корневая система даже очень маленького растения может иметь свыше п я т н а д ц а т миллионов. Верхушка каждого корня постоянно регистрирует множество параметров, таких как сила тяжести, температура, влажность, сила электрического поля, освещенность, давление. химические градиенты, наличие токсичных веществ, ядов, тяжелых металлов, звуковые волны, наличие или отсутствие кислорода и углекислого газа. Это длинный список, далеко не полный. Ученые постоянно добавляют в него все новые и новые параметры. Верхушка корня в непрерывном режиме регистрирует эти параметры и направляет движение корня в соответствии с расчетами. учитывающими локальные и общие нужды растения. Никакой автоматический ответ не может удовлетворять таким запросам. На самом деле верхушка каждого корня представляет собой истинный центр обработки данных и действует не в одиночку, а в тесной связи с миллионами других корней, образующих корневую систему каждого растения. Каждое растение живой интернет. До сих пор мы обсуждали функционирование верхушки каждого корня в отдельности, но даже такие небольшие растения, как рожь или овес, могут иметь десятки миллионов верхушек, тогда как у дерева их может насчитываться несколько сотен миллионов. Хотя никто их специально не подсчитывал. Как все эти корни действуют сообща? верхушки корней одного растения нужно рассматривать не как изолированные функциональные центры, но как совместно действующие составляющие единой сети. Чтобы понять, о чем идет речь, представьте себе Интернет – самую обширную и мощную коммуникационную сеть, когда-либо созданную человеком. В последние десятилетия для выполнения сложных расчетов применяются главным образом два подхода. которые имеют непосредственное отношение к теме нашего рассказа. С одной стороны, создаются все более и более мощные суперкомпьютеры, способные выполнять невероятное количество вычислений за очень короткие промежутки времени. Компьютер Сиквоя марки IBM, выпущенный в 2012 году, за час может осуществить такое количество вычислений, которое 6,7 миллиарда человек Работая на простых калькуляторах по 24 часа в сутки, выполнили бы за 320 лет. С другой стороны, для той же цели используется гигантский вычислительный потенциал целой сети компьютеров, такой как Интернет. Эти две противоположные стратегии напоминают две стратегии, выбранные эволюцией для повышения эффективности принятия решений живыми организмами. С одной стороны, все более крупный и эффективно работающий индивидуальный мозг, в данном случае аналог суперкомпьютера, человек; с другой стороны, распределенный разум, такой как мы видим в сообществах насекомых или у растений, скорость вычислений, осуществляемых суперкомпьютером в единицу времени, превышает и всегда будет превышать скорость вычислений компьютерной сети. Однако нельзя не учитывать и недооценивать такой важный фактор, как надежность, которую обеспечивает компьютерная сеть. Первая версия Интернета — ARPANET была разработана агентством DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) при Министерстве обороны США с целью противостояния масштабным ядерным ударам. Даже если бы большинство компьютеров, составлявших сеть, было уничтожено, так ставилась задача. Модульная структура сети обеспечивала ее функционирование и продолжение передачи данных. Вам это ничего не напоминает? Такую же стратегию избрали растения. Миллионы верхушек корней работают в единой сети, так что повреждение или удаление даже значительной части растения не нарушает работу сети в целом. Сама по себе одна верхушка корня не может эффективно осуществлять вычисления, но все верхушки корней вместе способны на удивительные подвиги, как м у р а в е й к о т о р ы й в одиночку не м о ж е т выработать никакой стратегии, но совместно с другими муравьями создает одно из самых сложных и структурированных природных сообществ. Как же корни сообщаются и сотрудничают друг с другом, пока мы точно не знаем. Но последние исследования позволяют сформулировать несколько интересных гипотез. Корневая система, прежде всего, представляет собой физическую структуру, внутри которой корни соединены между собой анатомическим образом. Однако эта связь, по видимому, не является главной. На самом деле, сигналы, связывающие между собой корни растений, скорее всего, проходят не внутри растения. Как это возможно? Вернемся к аналогии с муравьями и попытаемся представить себе верхушки корней как колонию насекомых. Муравьи вообще не связаны между собой физическим образом, но при этом действуют согласованно, о б щ а я с ь посредством химических сигналов. Может быть, корни действуют таким же путем. Растения безусловно мастерски используют искусство синтеза химических молекул всех видов и для всех целей. Так что вполне возможно, что их подземные части, как и надземные, используют для общения химические сигналы. Однако это пока лишь гипотеза, и поэтому следует рассмотреть и другие возможности. Например, верхушки корней могут быть чрезвычайно чувствительны к изменению электромагнитных полей, в том числе производимому соседними верхушками, и могут действовать в соответствии с получаемыми сигналами. Кроме того, они умеют воспринимать звуковые волны, испускаемые другими корнями по мере роста. Как показали недавние исследования (смотри главу 3), растущие корни издают звуки, клики, которые слышат соседние корни. И это может быть весьма удобной системой к о м м у н и к а ц и й Как мы видели, растения, по-видимому, производят эти звуки непреднамеренно. а в процессе расщепления клеточных стенок по мере роста. В таком случае этот звук является проявлением так называемого принципа парсимонии. Данный сигнал достигает цели, но при этом не стоит растению дополнительных усилий или энергетических затрат. Стая корней. Представьте себе быстро движущееся черное облако в вечернем весеннем небе. тысячи птиц, летящих в единой стае. До 1970-х годов их к о о р д и н и р о в а н н о е движение оставалось загадкой. Теоретически птицы находятся столь близко друг к другу, что должны все время сталкиваться. Ученые блуждали в п о т е м к а х в поисках ответа, иногда выдвигая странные гипотезы в серьезных научных журналах, например, что птицы общаются телепатически. Теперь уже найдено достаточно простое объяснение такого поведения, но тень загадочности все еще не до конца исчезла. Каждая птица в стае следует нескольким основным правилам, например, выдерживает расстояние в несколько сантиметров между собой и соседями впереди, справа и слева. И этого достаточно, чтобы обеспечить слаженный полет всей стаи, даже если тысячи птиц совершают р е з к и й м а н е в р Одновременно элементарная и функциональная система, которая по всей видимости реализуется не только в тици стае. В настоящее время наиболее широко распространенная теория относительно функционирования корней растений предполагает, что они ведут себя как единая стая. В соответствии с этой теорией верхушка каждого корня сохраняет строго определенное расстояние до соседних верхушек. Такое поведение обеспечивает координированный рост и одновременно наиболее эффективное зондирование почвы, и не требует вмешательства какого-то другого координационного мозгового центра, управляющего действиями верхушек всех корней, не имея специфического органа ответственного за мыслительные функции. Растения создали распределенный интеллект, типичный для стай и многих других групп живых организмов. собирающиеся в группы живые организмы демонстрируют так называемое эмерджентное поведение, не проявляющееся на индивидуальном уровне. В последние годы ученые систематически занимаются анализом этого явления и получают удивительные результаты. Эмерджентное поведение зафиксировано даже в группах людей. Классический пример — аплодисменты в театре. Недавние исследования показали, что первые аплодисменты звучат несинхронно. Каждый начинает аплодировать независимо от остальных, но через несколько секунд происходит синхронизация движений. Понятно, что это н е п р е д н а м е р е н н о е д е й с т в и е я в л я ю щ е е с я выражением эмерджентного поведения. Со стороны может показаться удивительным, как тысячи людей умудряются синхронно хлопать в ладоши. Кто определяет ритм и кто заставляет всех? следовать сложившемуся ритму. Модель эмерджентного поведения использовалась для описания многих человеческих действий, от способности людей пробираться в толпе, н и с кем не сталкиваясь, до поведения фондового рынка. Только подумайте, фондовый рынок отражает стоимость ценных бумаг во всем мире, эффективным образом влияет на политику и оказывает серьезное влияние на с у д ь б ы отдельных людей. но не подчиняется никакому централизованному контролю. Нет никакого центра, определяющего его функционирование. Инвесторы знают лишь ограниченное количество специфических компаний и следуют законам рынка. В конечном итоге поведение рынка управляется исключительно взаимодействием между отдельными инвесторами. Подобно верхушкам корней или муравьям в муравейнике, по отдельности они ничего не значат. Но вместе обладают удивительными возможностями. Сходство между растениями и животными тоже отчасти определяется этим типом поведения. Однако существует и серьезное различие. В царстве животных группы образуются в результате скопления большого количества людей, млекопитающих, насекомых или птиц, а в царстве растений такой характер поведения д е м о н с т р и р у е т корни одного и того же растения. Короче говоря, каждое отдельное растение – это стая. Пришельцы здесь. Интеллект растений как модель для изучения внеземного разума. Изучение интеллекта растений демонстрирует нам очень интересный аспект исследований интеллекта в целом. Выясняется, что нам людям чрезвычайно сложно понять живых существ, думающих иначе, чем мы. Кажется, мы способны оценивать интеллект только очень похожих на нас существ. Такого же рода проблемы возникают тогда, когда речь идет об организмах, не имеющих головного мозга: бактериях, простейших и п л е с е н я х Сейчас мы временно отвлечемся от растений. Хотя некоторые организмы, бактерии и простейшие столь просты, что состоят всего лишь из одной клетки, они тем не менее демонстрируют такое поведение. Что будь они покрупнее и главное, будь у них мозг, мы бы без колебаний назвали их разумными. А м ё б ы умеют выбираться из лабиринта, плесени составлять план территории и делают это намного эффективнее, чем любые придуманные человеком компьютерные программы. Однако, как и в случае растений, отсутствие у этих организмов головного мозга не позволяет нам признать наличие у них даже малейших мыслительных способностей. По-видимому, для нас это скорее связано с традициями и предубеждениями, нежели с недостатком научных доказательств. И в этом смысле изучение интеллекта растений может оказаться чрезвычайно важным для прогресса человечества. Оно поможет нам поглядеть вокруг другими глазами. Представьте себе, что в один прекрасный день нам придется встретиться с разумной инопланетной формой жизни. Сможем ли мы хотя бы распознать ее? Не говоря уже о том, чтобы найти способ общения, возможно, нет. По-видимому, мы не умеем распознавать интеллект отличный от нашего и ищем н е и н о п л а н е т н ы й разум, а свой собственный, затерявшийся где-то в космосе. Если бы разумные инопланетные организмы действительно существовали, они, скорее всего, эволюционировали бы в совершенно иной форме. Они могли бы иметь иную химическую структуру. и населять совершенно иные экологические ниши. Как мы надеемся их распознать, если не можем понять даже интеллект растений, организмов, с которыми прошли долгий общий эволюционный путь, которые имеют такую же клеточную структуру, такое же окружение, такие же потребности? Вот вам вопрос: почему разум, появившийся на другой планете в совершенно иных условиях, должен использовать такие же средства общения, как мы? Основанные на распространении волн, голос, звук радио и т е л е в и д е н и е о с н о в а н ы на распространении электромагнитных волн. Другие живые существа, включая растения, используют другие способы общения, например с применением химических сигнальных молекул. Это чрезвычайно эффективные методы общения, очень хорошо приспособлены для передачи информации, но мы пока еще очень мало знаем о них. Хотя их используют многие обитатели нашей планеты. Интеллект растений остается совершенно чуждым для нас лишь по той причине, что они медленнее нас и не имеют таких же, как у нас, специализированных органов. Представьте себе, что растения появились в каком-то ином мире на расстоянии множества световых лет от нас. Именно по той причине, что они отличаются от нас физически и генетически, но в целом очень близки нам. Растения могут быть прекрасной моделью для изучения интеллекта и могут помочь нам пересмотреть нашу стратегию и методы поиска иных форм разума во Вселенной. Сон растений. Сон остается одной из больших научных загадок, хотя изучением его природы занимались тысячи ученых и философов. Аристотель был одним из первых, кого заинтересовал этот вопрос. Мы должны понять, что есть сон и бодрствование. принадлежат ли они к свойствам души или тела или обоих? И если они являются свойствами обоих, к какой части души и тела они относятся? Далее, зачем они нужны животным? И все ли животные имеют и то и другое? Или некоторые имеют только одно, а другие только другое? Или некоторые имеют и то и другое, а другие ничего. Аристотель о сне и бодрствовании. Прошло две тысячи лет, но на многие из этих вопросов у нас все еще нет ответов. Зачем нужен сон? Какова природа сновидений и как они появляются? Еще до Аристотеля греческий философ Гераклит Эфесский. Приблизительно а 535-475 г о д ы до нашей эры сказал: "Ночью человек сам зажигает для себя огни". Эту точку зрения, согласно которой сны являются отражением нашего подсознания, поддерживали и развивали психоаналитики. Сегодня мы знаем, что сон влияет на обучение и память и тем самым способствует реализации самых благородных функций нашего мозга. На протяжении столетий ученые считали, что спят лишь люди и некоторые высшие животные. Однако недавно к этой группе избранных присоединились насекомые. В д в 0 0 т ы с я ч году было показано, что известная всем фруктовая мушка Дрозофила м е л а н а г а с т е р спит, и это вызвало революцию в изучении сна у животных. Если даже самые простые животные могут спать, Видимо, сон является одним из важнейших элементов жизни. А растения? Они тоже спят? Это далеко не праздный вопрос, и в последние годы многие ученые заинтересовались этой темой. В частности, если растения обладают разумом и способны мыслить, сон может быть связан с этими функциями. В главе первой мы уже упоминали о малоизвестном трактате Карла Линнея "Сомну с Plantarum". Созданным в 1755 году, в котором ученый описывал положение листьев различных растений в ночное время, известный ботаник из Монпелье Франсуа б у а с ь е де Саваж де л а к р у а 1706-1767 годы в качестве подарка послал Линею образец лядвенцарогатого Лотус карникулатус, цветы которого его заинтересовали. После перевозки этого хрупкого растения со Средиземноморского побережья в холодную у п с а л у потребовалось несколько месяцев акклиматизации в теплице, но однажды м а й с к и м утром растение зацвело. Линней увидел первые цветы утром, а потом зашел посмотреть на них во второй половине того же дня. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что только недавно раскрывшиеся скромные желтые цветы уже исчезли! Что с ними случилось? На следующее утро он вновь обнаружил цветы совершенно свежими. Загадка вскоре разрешилась. Поведение растения, которое наблюдал Линней, является типичным примером того, что современные ботаники называют н е к т и н а с т и е й от греческого нукс (ночь) и настос (компактный) — способностью растений изменять положение цветов и листьев днем и ночью. В данном случае. Линней обнаружил, что в сумерках растение удлиняет и поднимает листья, складывая их вокруг каждой группы цветов, которые в результате трудно обнаружить даже при очень внимательном наблюдении. Это заставило Линнея заинтересоваться сном растений и запланировать создание цветочных часов сада, в котором можно было бы узнать время путем наблюдения за поведением растений. На самом деле. Первые наблюдения циркадных движений растений были сделаны задолго до линнея, еще в Древней Греции. В IV веке до нашей эры писарь Александра Македонского Андростен заметил, что листья т а м а р и н д а индийского финика открываются днем и закрываются ночью. Похожие наблюдения были сделаны многими ботаниками в разное время и в разных местах. В 1260 году Философ Альберт Великий (около 1193–1280 годы) в трактате *De vegetalibus et plantis* об овощах и растениях описал периодические суточные движения перистых листьев некоторых бобовых. А в 1686 году английский натуралист Джон Рей (1627–1705 годы) В книге «История Plantarum» (история растений) впервые заговорил о ф и т о д и н а м и ч е с к и х изменениях в растениях в разное время суток. В 1729 году Жан Жак Дорту Домиран (1678–1771 годы), изучавший мимозу, которая открывает и закрывает листья примерно через каждые 24 часа, пришел к заключению. Что это растение должно иметь какие-то внутренние часы, контролирующие движение листьев. Так что состояние сна у растений было замечено много раз за долго до Линнея. Однако именно Линней начал изучать это явление систематически. Линней не смог объяснить свои наблюдения, однако понял, что движением листьев управляет скорее свет, чем температура. Он ограничился тем, что классифицировал все растения с подобным поведением. и назвал их ночное состояние сном растений. В отличие от исследователей более позднего времени, Линней говорил о сне растений вовсе не в метафорическом смысле, а как о поведении, которое полностью аналогично сну животных. Например, растения меняют положение листьев в зависимости от времени суток. Это изменение трудно заметить у растений с кожистыми листьями. Таких как дуб, олива или лавр, но гораздо проще у растений с более тонкими листьями. Как и различные виды животных, различные растения в покое принимают разные положения. Утка прячет голову под крыло, бык ложится на бок, а еж свертывается в клубок. Шпинат вытягивает листья вверх вдоль стебля, а недотрога и фасоль их опускают. Клевер, как и лядвенец, за которым наблюдал Линней. Складывает листья вокруг цветов, а их родственник люпин поворачивает листья тыльной стороной вниз. Кислица с листочками в виде трех сердечек складывает их пополам вдоль главной жилки и свешивает с края черешка. Все это многообразие ночного поведения подчиняется одному общему правилу: ночью листья принимают такое же положение, в котором они находятся в процессе прорастания. Поэтому у одного растения листья закручиваются в цилиндр, у другого складываются веером, у третьего пополам. Но в общем ночью все они приближаются к такому положению, какое занимали на первых стадиях роста. Однако сходство с животными на этом не заканчивается. Например, потребность в сне выше у молодых растений, как и у молодых животных. С возрастом удлиняется период бодрствования. А отход к осну иногда затрудняется. В этом отношении поведение растений очень напоминает поведение животных и человека. В какой-то момент растения начинают меньше нуждаться в отдыхе. Их листья все слабее реагируют на стимулы, заставляющие их принимать ночное положение. Но почему листья складываются ночью и раскрываются днем? И какие механизмы вызывают сон и бодрствование растений? Пока на эти вопросы у нас нет ответов, но исследования продолжаются. Растения могут использоваться в качестве модельных организмов для изучения сна. Они дают ученым генетический инструмент для изучения механизмов и нарушений этой важной биологической функции.